Глава 20. Во-первых, я оценил успешность возможного отступления. Из номера был выход в соседний, где поселился Сит, Но сильно бы меня это не спасло. Выход был на том же этаже, всего в трех метрах от моего номера имелся еще и пожарный выход узкий карниз за окном ведущий к вертикальной лестнице по фасаду здания но это при всех моих способностях и многожизненном опыте выглядело самоубийственно да и не любил я прятаться и убегать в конце концов помимо пистолета и навыков самообороны у меня был неплохо подвешенный язык и дипломатия я накинул халат и открыл дверь за ней стоял царенко с парой мордоворотов мы войдем Сказал он безапелляционным тоном, и они прошли в холл номера. Несмотря на напряженные лица, я понял, что никто меня убивать не собирается. По крайней мере, пока. Я к вашим услугам. Во-первых, Эльдар Матвеевич, я пришел принести извинения за... несчастный несчастные случаи в лифте на концерте. Наш концертный комплекс очень следит за безопасностью в помещениях. «И если это будет предано огласке, это повредит моей репутации». «О да, понимаю. Социалист, пряющий ножом дворянина из Москвы. Думаю, такая информация запросто окажется в московской прессе». За спиной у босса один головорез спросил другого. «Что такое пресса?» И второй пожал плечами. «Потому я прошу не распространяться о данном случае в московских кругах. Заверяю вас, что виновник найден и наказан». «Иван, покажи». Он повернулся к одному из мордоворотов. Тот достал из-за пазухи распечатки фотографий. На них был тот самый парень в толстовке, связанный, сидящий на стуле и с кровоподтеками на лице. Я решил изобразить милосердие. «Вы оставили его в живых? Он же просто молодой придурок». «Оставили». «Теперь, во-вторых. Мы знаем о случившемся в порту Кристаллогорска. Да, нам...» Мне было известно про охоту моего племянника за одной крепостной. Вам должно быть понятно, что люди вашего с ним возраста порой испытывают нездоровый интерес к одаренным подросткам. Ошибаетесь, мне это непонятно. И чуждо. Хм. Царенко поджал губы. Одним словом, должен сказать, что я не был заинтересован в ее кражу и вымогательстве. Тем не менее, вы подогнали ему технику и бойцов. «Ведь так?» Магнат замялся на миг, но потом кивнул. «Он попросил у меня ход Дважды. Два дня назад и сегодня. Бойцов арендовал сам, я не знаю, из каких резервов. У него с друзьями некий фонд. Клуб по интересам. Вам, наверное, известно?» Я кивнул. «Известно. Одним словом, вы вообще не связаны с единорогами? Хорошо, я готов в это поверить». Он присел на тумбочку у двери. «Я так понял, что у вас было что-то вроде дуэли, ведь так?» «Дуэль происходила на нашей территории, следовательно, на нее распространяется негласный дуэльный кодекс Зеленогорье». «Дуэли не было. Была подлость и использование особого предмета. Что вы от меня хотите?» «Неважно. Голос стал тверже и злее. Кодекс распространяется». «В случае нелетального исхода дуэли вы должны были оказать вашему визави первую медицинскую помощь». Женьки сильно ранены ноги. Только что привезли. Осколочные переломы в нескольких местах. Его уже оперируют лучшие врачи, но он рискует остаться калекой, если не найдет на ранней стадии заживления помощь более-менее мощного хиллера. В Дальногорских окрестностях их очень мало а при его состоянии вести его в соседней области еще губительнее но мне стало известно что вы являетесь хиллером откуда игорь федорович летов сообщил сказал что вы вылечили себя сами после того наживого сам он тоже имеет навык но к сожалению уже отбыл на геликоптере дальше по гастролям в александров горбовский я призываю вас к исполнению кодекса лечить своего заклятого врага Я презрительно фыркнул. «Вы серьезно? Думаете, я стану это делать после того, сколько дряни ваш племяш совершил? Думаю, риск остаться калекой не такая уже серьезная плата. К тому же при его деньгах, уверен, справится и хороший гражданский хирург». Мой собеседник нахмурился. Следом, как я и предполагал, начался торг. «Вы убили людей контрактного и мещанского сословия на том пирсе. Я закрою на это глаза. И за мной дело, если будут вопросы. Еще бы. Закройте. Повторяю, дуэльный кодекс был нарушен применением артефакта, и все мои выстрелы являлись самообороной. Кровотечение мы остановили. Чем не медицинская помощь? К тому же я не убивал наемников. На самом деле в этом я не был уверен, потому что стрельба в конце была хаотичная. Я ждал, какой козырь он вытащит из рукава следом, и он вытащил. Вернее, не из рукава, а из-за пазухи все того же мордоворота. Еще одну фотографию. На ней был Сид. Тоже связанный, сидящий в том же помещении, что и мой несостоявшийся убийца. К счастью, без признаков увечий. Признаться к этому я был не готов. Когда успели? Мы разошлись по номерам Сидом меньше часа назад. Что ж, подумалось мне. Не для того я спасал жизнь своему непутевому комордину, чтобы затем... Ей уже разбрасываться в ущерб принципам и мести. А ресурсов пробиваться с боем у меня пока что не было. Я кивнул. «Одевайтесь. Машина ждет вас внизу». Поездка по сумеречным улицам города, мимо потасовок алкашей, не по погоде обнаженных девиц у столбов, бомжей, спящих под крылечком ларьков, и все это на фоне сверкающих вывесок и изощренных храмов богатства и лудомании. Интересно, были ли среди спящих на картонках бывшие богатеи? И горный бизнес хоть кого оставит без портков? «Я не обещаю, что у меня получится», — сказал я в машине. Я буквально вчера обнаружил у себя этот навык. «Уверен, что у вас получится», — кивнул Царенко. «Я знаю, о чем говорю». Мы припарковались у большого больничного комплекса на окраине. Прошли через особый вход, не то служебный, не то для vip персон Царенко везде пропускали вперед. Сначала я подумал, что это из-за его известности, но затем ощутил уже знакомое жжение где-то в глубине затылка. Он просто гипнотизировал всех охранников и персонал. Лифт, дверь, еще дверь. Хирургическое отделение, операционное. В тамбуре у раковин стоял врач и курил вытяжку. «Хиллер?» — спросил он, кивнув на меня. «Мы уж думали продолжать без него». Я кивнул. Так, вот договор. Врач потушил сигарету, натянул маску на нос и достал откуда-то со шкафа и подсунул бумаги. Какой договор? Срочный договор на оказание врачевательских услуг. Иначе не можем пустить. Я потратил несколько минут, вчитываясь во все пункты. Отказ, неудачная попытка, установление факта сознательного вредительства, сумма, которая значилась в конце, меня вполне удовлетворила. 85 рублей? Стандартная такса за ортопедию, кивнул Царенко. И компенсация за вынужденное неудобство. Счет указал свой, расплачусь наличными. Так будет быстрее. В этот момент я подумал, а не стать ли мне хирургом? Зарабатывать четверть месячной зарплаты за час очень приятно. Хотя, конечно, заниматься этим постоянно я бы не хотел и не смог. Подмахнул подпись. Наденьте халат, маску. «Были уже в операционных». «Был», — признался я. «Но навык слабый». Тут я не врал. Правда, это было несколько десятилетий назад, в полевых операционных и в качестве ассистента. Возможно, с десяток жизней назад я и выучивался на доктора. Но такие умения имеют свойство выветриваться. «Я подскажу», — сказал врач. «Мне доводилось работать с хиллерами». Оставалось надеяться на интуицию. Когда я вошел и увидел Евгения, то понял, что он узнал меня. Он замычал сквозь надетую на него маску, задергался. Нижняя часть туловища была парализована, вероятно, из-за наркоза. Медсестра успокоила его, и я добавил. «Тише, не ссы. Мне заплатили». «Вот снимок», — сказал хирург, — вывел рентген на большой экран на столе. «Крупные осколки вот эти мы выставили, а мелкие мы составили мозаику». Постарайтесь найти их и выставлять в нужное положение». Картина обломков сложилась и сдвинулась, показав мне, как нужно действовать. Меня подвели к ногам и раскрыли зажимом надрез. В голове всплыл уже знакомый мотив. Я подвел руки над фаршем из костей мышц и представил, что ощупываю их. Спустя пару секунд обратная связь появилась. «Примерно такое же чувствуешь, когда готовишь цыпленка табака», — подумалось мне. Я нащупывал крупицу за крупицей и сдвигал в нужное место. Процесс был долгий и тяжелый. Уже через пару минут я почувствовал напряжение и попросил стул, чтобы присесть. «Вы на голом сэнсе «Вам что ли не привезли?» «Без усилителя?» Врач вытращил глаза. «Без». «Алевтина, гони скорее за аккумулятором. Знаешь же, кот». «Сейчас только главный врач выдает», прочерикала девочка в маске. Молодая, очень фигуристая и, несомненно, очень красивая под своим белоснежным халатом. Она уже несколько раз как бы невзначай потерлась о меня бедро. Учитывая легкую склонность к фетишизму, доставшуюся в наследство от реципиента, сдерживаться становилось все сложнее. Вот черт. Иди к этому, родственнику пациента. Он проведет куда нужно. У него навык. Так будет быстрее. Сейчас воды принесу попить. Жадно вылокал стакан воды. При магических процессах жажда накатывала ничуть не меньше, чем после получасового секса. Вскоре мне принесли небольшую белую гальку в футляре. Гладкую, приятную на ощупь. Пользоваться аккумуляторами я до сих пор не умел, но сходу догадался. Тут мне помог мой первый навык. В голове всплыла энергосхема, вшитая в камне чем-то напоминающую схему транзистора с подключенной батарейкой замыкающие и заземляющие потоки управляющий вход. Я зажал гальку ладонью, расположив пальцы в нужных местах. Запел мелодию, тут же почувствовал, как через вторую руку потекла сила. Кости стали выстраиваться в нужном порядке. Чем дальше, тем чаще я останавливался, чтобы попить воды. В конце концов, осталось лишь ровное отверстие, оставшееся после пули, которое я приказал заполнить костной тканью. Но тут наступило что-то вроде глухоты. Я понял, что перестаю ощущать кость и чувствовать, что происходит под моими пальцами. «Все, выдохся?» — спросил хирург. Дырка осталась. Я приземлился на стол и вытер пот с лица. И мягкие ткани зашить. Это мы сами. А дырка зарастет. Сколько там? 7 миллиметров? Спасибо, коллега. Сейчас повезем на контрольный рентген. Контрольный рентген показал, что работу я выполнил отлично. Евгений что-то замычал, когда мы ехали на грузовом лифте обратно в операционную, чтобы зашить рану. Я увидел, что он глядит на меня и расслышал «Спасибо». Я наклонился над ухом Евгении и шепнул «Запомни это». «А теперь лови подарочек». Остатки сил я нашел место у спином мозге, куда ему поставили анестезию. Анестетик — народное тело, повреждающие нервы. И это тоже можно вылечить. Все идет по плану. Все идет по плану. Евгений заорал. Медсестричка засуетилась, вопросительно посмотрела на меня. Что с ним? Все успешно? Что-то с анестезией. Рана закончилась. Ну, ничего, осталось только зашить. Я больше не нужен. Дядя со свитой ожидал в коридоре. Спустя какое-то время вышел врач и сообщил. Все успешно. Процент соответствия здоровым тканям 90. Полное заживление недели 3. Ходить будет. Отлично. Царенко достал из кармана котлету из свернутых купюр. Единственное, я добавил врач, взглянув на меня. Анестезия почему-то перестала действовать, когда он ехал в лифте. Мы успели поставить местную инъекцию. Я кивнул. Музыкальный магнат вытащил из котлета одну пятирублевую купюру и молча протянул остаток мне. «Подвозить вас не буду. Ваш камердинер уже свободен». Позвонил Сиду и Андрону. Андрон был пьян. Сид ответил потоком матюгов я успокоил его как мог и дал указание. «Забери Андрона на первом этаже. Собирай вещи и поищи другую гостиницу. Я не очень хочу здесь оставаться. Свои вещи соберу сам. Скоро буду». Из кабинета вышла та самая медсестра, Алевтина. Немного стесняясь, подошла ко мне и стянула маску. Под ней оказались маленькие курносы нос и пухлые сочные губки. «Извините, вы же дворянин?» «Есть такое». «У вас странный акцент». «С материка». «Подмосковье». «А я крепостная». «Вы можете меня купить?» Она облизала губы, показывая, что готова на все. «Сколько?» Спросил я исключительно из интереса. «Девять или десять ли?» «Точно не помню. Надо у барина спросить». «У меня нет таких денег, красавица, и возможности заниматься релокацией нет. Прости. Уверен, ты найдешь хорошего мужчину». Она погрустнела. Я уже приготовился идти дальше, но она окрикнула. «Постой, постойте. Мы можем встретиться. Сегодня вечером или завтра». «У вас в гостинице или у меня дома?» «Это... это бесплатно. Просто мне нужно». «Нужны гены сенситива», — понял я. Предложение звучало интересно, хотя я уже знал, что это по меньшей мере незаконно. Еще только-только разобравшись со словной структурой общества, я зарубил себе на носу не иметь дела с крепостными противоположного пола. Только дворянки или, на худой конец, мещанки. С другой стороны, здесь все выглядело как честное, пусть и корыстное желание девушки. «Я подумаю», — кивнул я, — «но точно не сегодня». Она подбежала, сунула в руки клочок бумаги. Затем немного грубо толкнула к стене и поцеловала. В губы, жадно и быстро. А затем так же быстро скрылась в кабинете. По дороге в такси я думал, стоит мне поддаться или нет. Я был чудовищно уставшим. Причем куда больше психологически, чем физически. Психологическая разрядка была просто жизненно необходима, а то, что было предложено, выглядело пусть и максимально стрёмно, но куда лучше девочек по вызову или массажных кабинетов. Я вышел из такси и зашел в отель. Поднялся на лифте, постучал в номер СИДа, там было закрыто. Затем я открыл карточкой номер и достал пистолет из кобуры. В темном номере у окна с выключенным светом кто-то сидел на вращающемся кресле. Я включил свет и незнакомец развернулся. Здравствуй, льдар, сказал Олега.